Ни линдли ни Хейверс не были готовы ответить на этот вопрос. Оливия резко выпрямилась. Снаружи доносился голос Бриди, болтавший с селезнем. Роберта знала об этой ссоре?» — уточнил Линли. «Если и знала, никогда об этом не упоминала. Когда она приходила к нам, она в основном толковала о свадьбе. Тихим таким голосом.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 пытаясь совладать с гневом. «Хотите, чтобы я явился с ордером?» — радушно предложил он. «Послушайте, старина, не нужно мне всего этого. Позвольте вам напомнить, мистер Хаусман, что вы не персонаж книги Хэммета, что бы вы там себе не вообразили». Линли отчетливо представлял себе этого человечка. Восседает, забросив ноги на стол, В ящике под рукой бутылка бурбона, телефонную трубку зажал плечом из руки в руку, праздно перебрасывает револьвер, и он почти угадал. Гарри Хаусман выглянул из угрюмого окна своего офиса, приютившегося над парикмахерской Джеки шоп на площади Тринити-Черч-сквер в Ричмонде. Слабый дождик пытался смыть старую пыль с окна, но под его тонкими струйками грязные разводы только сильнее потемнели какой мерзкий день вздыхал детектив он хотел было съездить на побережье одна кружка из уидби так рвалась заняться на пару с ним очень серьезным очень частным расследованием но такая погода отбивала всякую охоту а ему в его годы требовалось соответствующее настроение чтобы тот внизу ну. Вы понимаете, сработал как надо. Хаусмен ухмыльнулся, выставляя плохо запломбированный передний зуб. Кривая коронка передавала несколько пиратский шик его заурядной физиономии. Тусклые волосы болотного цвета, глазки, кивялая кожа и, вопреки всему, полные сладострастные губы. Хаусмен повертел в руках карандаш. На карандаше виднелись отчетливые следы зубов. На покрытом царапинами столе стояла фотография в рамке. С нее, на детектива, поджав тонкие губы, мрачно уставилась его законная супруга. Он потянулся карандашом к рамочке, опрокинул фотографию вниз лицом. «Надеюсь, мы сумеем найти...» — Взаимоприемлемое решение, — проговорил Хаусман в трубку, а затем обратился к воображаемой секретарше. — Как вы сказали? — Мисс Долсон, выдержав паузу ради пущего эффекта, — у меня найдется сегодня время, чтобы... — Ладно, это отмените. Подождет, пока я тут разберусь. И вновь вернулся к телефону. — Как вы говорите, вас зовут? «Я не собираюсь встречаться с вами», — терпеливо возразил Линли. «Вы просто назовите мне адрес в Йоркшире, и на этом наше знакомство закончится». «Право, не знаю, могу ли я еще как можете», — в голосе Линли зазвучала сталь. «Как вы уже упоминали, вам не заплатили за работу». Единственная надежда получить деньги, когда вопрос о наследстве будет решен, а это, кстати говоря, может занять несколько лет, если вам не удастся во всем разобраться. Так вот, единственная ваша надежда — дать мне нынешний адрес Тесс Тес. Молчание. Хаусмен принимает решение. Что там еще? Мисс Долсон. вкрадчивый доводящий до исступления голос. «Звонят по другой линии? Попросите подождать, хорошо?» Тяжкий вздох. «Я уж вижу, инспектор, вам палец в рот не клади. Надо же человеку как-то зарабатывать себе на жизнь». «Конечно!» — резко подтвердил Линли. «Адрес?» «Мне надо посмотреть записи. Я позвоню вам через час. Идет?» Нет.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 Следовало завершить свои дни в дешевой квартирке, провонявшей чеснокомой, застоявшейся мочой, ежедневно заливая томящуюся совесть бутылкой, дающего забвение джина. Такая женщина должна быстро увянуть, износиться. Лицо ее должны были покрыть морщины стыда и позора, но Тесса Тейс Маури...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 Перестроенный гараж на одну машину, на втором его этаже терраса с белой металлической крышей. Там, на террасе, они и увидели тессу-тейс. Женщина вышла на террасу парить цветы. Светлые волосы струятся на ветру. Хризантемы, георгины, ноготки. Яркие краски осени на фоне белой металлической ограды. Заметив машину, женщина приостановилась.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 Un.